Глава вторая. Дело за техникой. Многое мы смогли организовать за два месяца, но полноценное формирование отряда было еще далеко от завершения. Я приехал в ателье Коробкиной. «Елена, тебе будет большой заказ и довольно срочный. Подумай о расширении производства. Я куплю любое действующее ателье или пошивочный цех, либо арендуем здание и оборудуем в нем новый цех». «А что придется делать?» А придется делать вот что. И я рассказал о летней и зимней спецодежде, которые кроме пошива еще придется красить в нужные цвета. Будет три аляпистые расцветки. Пустыня, степь и универсальный синий. Также потребуются белые масхалаты, маскировочные лоскутные накидки, уже знакомые тебе парашюты и рюкзаки. В такое мундирование надо будет одеть человек 120, и желательно этим летом. Это большой объем. Так быстро не справится. Я бы посоветовала обратиться к Тамаре Шишкиной. У нее большой пошивочный цех и солидный магазин на Достоевского. Мы знакомы, и если не возражаешь, то я переговорю с ней. Поговори, а дня через четыре я зайду. Нашел я и обувщика. С виду Евгений Балаболов был типичным кооператором конца 1980-х годов. Имел артель и обувной цех, в котором шил мужскую и женскую обувь. Я рассматривал образцы, а Евгений рекомендовал. «Чистая кожа. Отличное качество. А если порвется через месяц?» «Господин студент, если порвется, то я вам новую пару подарю». «Смотрю, не очень-то твою обувь покупают. На жизнь хватает, иначе бы закрылся. Но хотелось продавать побольше». «Я тут навел справки. Отзываются о тебе неплохо». «Благодарствую». «Приятно слышать. Будет у меня для тебя заказ на специальную обувь. Такую обувь еще не делают. Ты первым будешь. Дорого выйдет. Лекала нужны новые, чтобы кожу кроить. Это твои сложности. Объем продукции — примерно 120 пар зимних и летних полусапожек, которые мы назовем берцами. Выглядеть они должны вот так. Ага. так не шьют. Я же сказал, что ты будешь первый». Вообще-то они напоминают горные ботинки, только более высокие. Сделаешь в тайне. Я запатентую их, и тебя возьму в соавторы. Понял, Кутузов? Я Балабулов. Зачетная у тебя фамилия. Сразу видно, что тайны умеешь хранить. Значит, вначале делаешь зимнюю и летнюю пару для меня. Я меряю и принимаю. Затем подаем на патент и подписываем договор, после чего ты начинаешь их штамповать. А заказы-то часто будут? Цех расширять надо. Расширяй. Я вложу деньги. Купим новое помещение и станки. Твоя доля 49% на 51% моих. Это как-то не очень. Не очень? Тогда найду того, кому очень. Годика через два на эту обувь тысячные заказы будут. От армейцев точно. Так ты от армии? Почти. По рукам. Делай образцы. Подпишем договор и вперед ковать бабки. Оказывается, екатеринками или бабками стали называть 100-рублевые купюры, выпущенные при Екатерине II с ее портретом, на котором она хоть и выглядела монументально, но была уже бабкой. В конце недели встретился с Шишкиной Тамарой Геннадиной, интеллигентной и уверенной в себе дамой из возрастных категорий «Даме снова 45, значит, ягодка опять!» А как же без образования, молодой человек? Общаться с дворянами приходится – Вот и пришлось в свое время выучиться хорошим манерам и образование получить. Такие вот пироги. К вам рекомендовала обратиться Элена Коробкина. Да, Леночка заходила на медни. Разговаривали с ней о ваших заказах. Посмотрела нарисованные на бумаге Леночкиной выкройки. Интересные модели, универсальные. Для охотников то, что нужно». Муж у меня охотник был, ему такой наряд очень даже пришелся бы по душе. А расцветки зачем такие? Кто знает, в какой местности придется воевать бойцам, поэтому надо быть готовым ко всему. Я возьмусь за эти модели. Тельняшки, нижнее белье, жандармская форма и эта необычная полевая форма. На неделе проведу калькуляцию и покажу счет. Если цена вас устроит, то прошу всех на примерку. Зайду в конце недели. Затем я снова направился к Коробкиным. Мне нужен был Павел и его коллеги. Придя к Елене в ателье, застал там расстроенного Павла. «Лена, с Тамарой переговорили. Начинает и расширяться. Заказы с моей стороны будут постоянно», — начал я разговор с Леной, после чего переключился на ее мужа. «О чем задумался, добрый молодец?» «На работе сложности. Взяли аванс под хороший заказ, закупили материалы». Сделали заготовки, порезав по размерам металл. А заказчик пропал, обанкротился. Вот и мы теперь в тяжелом положении. Ну, выкрутились бы. А тут еще хозяин тяжело заболел. Не до мастерских. На продажу нас выставили. На продажу? Это хорошо. Да уж чего хорошего. Считай, покупатель нашелся. Поехали к твоему хозяину, пока он не продал ее какому-нибудь сатрапу. Механические мастерские 30 работниками и довольно устаревшим парком станков обошлись мне в 30 тысяч. Сразу провел собрание с мужиками. Ваша мастерская принадлежит мне. Вы можете увольняться, если есть другие предложения. Мешать не буду. У тех же, кто останется, оклад повысится в два раза. Рабочий день будет 8 часов. Отпуск. Два выходных в неделю и по праздникам. В перспективе будем расширяться до завода. А вы потенциальные мастера и начальники цехов. Заказы вам я обеспечу. Это из плюсов. Минусы. Большие штрафы за пьянство на рабочем месте или похмелье после праздника. Брак и опоздание. Наказанием за систематические нарушения будет увольнение с выплатой неустойки, оговоренной в контракте. Так это на всех предприятиях такие порядки. Только там штрафов больше. Если все устраивает, подписываем трудовые договоры. «Вот образец, я зачитаю. И еще. Все вы будете выполнять секретные работы, составляющие коммерческую и государственную тайну. В связи с этим рассказывать кому-либо о вашей работе будет запрещено. Просто не болтайте, и все будет хорошо. Товарищи, все вы теперь работаете под крылом жандармского корпуса. Что это для вас означает из плюсов? Произвол полиции вас не касается». Будут проблемы, обращайтесь ко мне или моим заместителям. Все вы становитесь сотрудниками технического взвода отряда специальных операций и будете получать жалования рядового бойца с перспективой роста, плюс премии от выполненных задач. Отказавшихся не было. Управляющим мастерскими я назначил мастера Ивана Александровича Обухова, бригадиром токарно-слесарного участка Владимира Сулина, механика клепального Олега Сулина, Электрики — Германа Родина, авторемонтного — Павла Коробкина, а участка двигателей — Степана Крупского. А дальше порадовал известием, что поскольку теперь они работают в техническом отделе отряда, вольная революционная жизнь, у кого она была, закончилась. Закончив организаторские дела, я собрал бригадиров и стал нарезать задачи. Токари. Вот так выглядит деталь, которая называется «прибор бесшумной и беспламенной стрельбы» попросту говоря, глушитель. В нашем случае он будет крепиться к стволу оружия по резьбе. Делается он из стали, алюминия или меди и представляет собой пустотелый цилиндр, содержащий внутри себя камеры для отвода отработавших пороховых газов. Что, совсем не будет слышно выстрела? Будет, но тише, чем без глушителя. В 1902 году Хайрем Максим выпустил промышленные глушители, но их время еще не пришло. Народ не понял их прелесть. У нас же они очень даже пойдут в дело. Кроме того, необходимо будет сделать вот такую штукенцию для крепления оптического прицела под названием «Планка Пикатини. Итальянец ее еще не запатентовал, но это не важно. Размеры планки я дам, оружие принесу. Еще важный момент. Подумайте, как можно винтовку Мосина переделать под складной приклад. Нужна будет такая штукенция». Вот я изобразил на эскизе. Называется она «Ручная противопехотная оборонительная граната F1 или лимонка». Состоит из таких частей и тротила в качестве взрывного вещества. А почему лимонка? Есть две версии. Граната своим видом напоминает лимон. И вторая. Она сконструирована английским инженером Лемоном. А вот что такие гранаты будут разработаны французами только в 1916 году – а в 1903 году о них даже не помышляли, я не сказал. Правда, я нарисовал детали гранаты, модернизированной в 1939 году советским инженером Федором Хромеевым. Персонально Ивану я заказал наборы отмычек, пригласив для консультации скрипача и медведя. Тренируясь на купленных мной замках, Ваня корректировал форму отмычек. Дальше по отработанному шаблону делал несколько экземпляров, формируя комплекты взломщика. Молоточки, стетоскоп, фомка, кусачки, разные пилки по металлу с ручной ножовкой, отмычки, тонкий рэп-шнур с обжатым металлическим наконечником и вставленным в него магнитом, пинцеты, надфили, ручная дрель и сверла. Автомобилистов озадачили сборкой еще трех мотопланеров и настойчивым требованием дать предложение, как из гусеничного и колесного трактора или грузового автомобиля сделать БТР, Бронированную транспортно-боевую машину, оборудованную стрелковым оружием. На бумаге нарисовал нечто наподобие немецкого ганомага. Бронь клепать надо, и раму тоже на винтах собирать. Товарищи, можно сварить каркас и приварить бронелисты? — Как сварить? — Мы его на болтах соединим, и все получится замечательно. — Не понял. Почему сварка не применяется? — Так не применяем мы ее. Вот и не применяется. — Не умеем пользоваться. — Значит, что такое электродуговая сварка, вы не знаете. — Слышали о ней. Где-то на заводах есть. Но не так уж она и распространена. — Ладно, разберемся. И последнее дело, которое хотел вам поручить. Нужно сделать гранатомет и огнемет. Сейчас расскажу, что это такое. Я рассказал об устройстве данного оружия, разрисовав его в деталях. Химика я найду. Покажу, как делать гремучую смесь. А ваша задача — сделать само оружие и корпуса гранат, куда мы эту смесь зальем. Серьезные дела ты поручаешь. Точно секретные. Я вас не тороплю. Обмозгуйте все, прикиньте, как лучше. Но начинать делать эти вещи необходимо. Они нам очень пригодятся. Бронетехника была делом далекого будущего, а реальным проектом стало изобретение «Тачанки». Нужно сказать, что в армии уже был ездящий пулемет «Максим» на полевом колесном лафете с параконной запряжкой и двуколкой. Но это было громоздкое сооружение, состоящее из двуколки, где сидел извозчик, и такой же двуколки на жесткой сцепке, в которой находился пулеметчик с пулеметом, способная только вести технику. Ни о каких рейдах вместе с конницей и стрельбы в движении говорить не приходилось. Не надеясь на армейцев, потому что классическая тачанка будет придумана партизанской армией Нестора Махно только в гражданскую войну, под моим чутким руководством в каретной мастерской господина Фрезе были заказаны и сделаны десяток подрессоренных повозок извозчичьего типа. В наших мастерских у тарантасов были усилены некоторые узлы и подготовлено место для установки стационарного пулемета «Максим» или ручного пулемета «Маузер» с ящиком для запасных сумок с патронными лентами. Изделие получило свое историческое название «Тачанка». В отличие от обозной телеги, Тачанка могла поспевать за конницей, а мягкость хода за счет подрессоренных колес позволяла вести прицельный пулеметный огонь на ходу, в чем, собственно, и состояла главная роль Тачанки. Конные армии использовали пулеметный огонь для прикрытия своих сабельных атак. Сам же я рисовал все свои прожекты либо в эскизном варианте, либо это был полноценный чертеж с размерами и характеристиками. Так что мастерам я давал вполне понятные задания. На базе у курсантов полным ходом шли занятия. Треть занятий была теория, треть физические упражнения, треть овладение специальными навыками или работа с оружием. Студенты из моих товарищей занимались меньше физической и стрелковой подготовкой. К сожалению, я и сам не имел возможности целый день посвящать подготовке бойцов и личным тренировкам по причине обучения в институте. Лишь летом мы все торчали на базе по 24 часа, осваивая премудрости новой работы. Мой сосед, обувщик Евгений Балабанов, после заказанной первой пробной пары летней и зимней обуви прошел мой нормоконтроль. Женя, мне понравилась твоя обувь. Набирай людей, будем делать обувь по моему заказу. Я оплачу аренду и обустройство цеха. С такой обувью не прогорим. Отличная задумка. Это куда же такая обувь пойдет? В армию, Женя, в армию. Но помни, эта обувь запатентована мной. Производить свыше заказа нельзя. А вот такие туфельки и ботинки очень даже можно и для народа. Я набросал эскизы удобных туфлей и зимних ботинок из своего будущего. Так что через пару месяцев из небольшого домашнего цеха Евгений расширил дело в полноценную мануфактуру, на которой шили зимние и летние военные полусапоги-берцы для нас, жандармов ОСО и походная обувь для народа. Я же продолжал сбор под свои знамена тех, кто мог заинтересоваться моими предложениями. На следующий день я купил билет на поезд и отправился под Киев, в город Фастов. Пока ехал, под стук колес размышлял о разных вещах в том числе о человеке, с которым хотел встретиться. В 1881 году русский инженер Николай Николаевич Бенардос впервые осуществил электродуговую сварку металлов угольным электродом. Это изобретение получило золотую медаль Парижской международной электротехнической выставки 1881 года. Так как у Бинардоса хватило денег только на патентование изобретения в России, патентование за рубежом финансировал польский купец Альшевский, владелец доходных домов в Санкт-Петербурге и Варшаве, ставший совладельцем патентов. В 1892 году инженер разработал электрическую сварку как с угольным, так и с металлическим электродами. Ему принадлежит идея и разработка устройства для сварки металлическим электродом на переменном токе. Разработка сварки в струе газа, сварки наклонным электродом. Он первым начал применять различные флюсы и закрытую дугу, а также был основоположником механизации и автоматизации сварочного процесса. В 1885 году в Санкт-Петербурге Николай Бенардос совместно с рядом капиталистов основал товарищество «Электрогефест». Через пару лет эта группа дельцов завладела патентным правом на изобретение Бенардоса в области сварки, лишив его доходов от патентов и выжив из компании. Но Грек не сдался и стал заниматься другими направлениями электротехники, в том числе свинцовыми аккумуляторами, чем сильно подорвал свое здоровье. За несколько лет за границей фабриканты активно стали использовать его изобретение, совершенствуя сварочные технологии. А в России оно прижилось лишь на нескольких заводах. Никому из отечественного начальства, за исключением ряда предпринимателей, новая технология была не нужна. Правда, его деятельность была оценена русским научным обществом. В 1899 году Санкт-Петербургским электротехническим институтом Бенардосу за особо выдающиеся заслуги было присвоено звание почетного инженера-электрика. Запись в журнале заседания института гласила «Попов, Бенардос, Ладыгин заслуживают возведения в почетное звание инженера-электрика, как выдающиеся русские изобретатели в области электротехники, первый по телеграфированию без проводов, второй по электрической сварке металлов, третий по устройству лампы накаливания». Хотя если взять немца Рудольфа Дизеля, человека, который изобрел дизельный двигатель, то с подачи его конкурентов, бензинщиков, ученые и инженера на родине заклевывали изобретателя. Осевшие в России евреи из Швеции, братья Нобели, выкупили его патент, возвели завод дизельных двигателей и запустили архиприбыльное предприятие. Правда, в этом случае была личная заинтересованность Нобелей. Они являлись нефтяными магнатами, владеющими бакинскими и грозненскими скважинами с перерабатывающими заводами. Им надо было куда-то девать тонны дизельного топлива, а тут отличный вариант подвернулся. Так что детище Рудольфа заняло свою нишу в технологической цепи нефтяной индустрии, и он умер миллионером. Я должен был исправить такую же несправедливость в отношении обрусевшего грека Бернардоса. Прибыв в фастов, я встретился с человеком, который бодрился, но на лице видны были все признаки болезни, безденежья и потери интереса к жизни. Здравствуйте, уважаемый Николай Николаевич. Меня зовут Алексей Семенов. Я студент политехнического института. Я хотел бы с вами поговорить о вашем изобретении, поэтому давайте в перерыв сходим в ресторацию и отобедаем. Давайте поговорим. Через два часа буду ждать вас у проходной. Мы встретились. Он привел меня в приличное местное питейное заведение, где мы за обедом и пообщались. «Николай Николаевич, как поживает ваша угольная сварка?» «Не сыпьте мне соль на рану, молодой человек. Она никому не нужна. Насколько я знаю, электродуговая сварка — русское изобретение. Вот тут Бенардос сел на своего конька, сварку, и стал пудрить мне мозг. Вот именно что русское. Только у нас никакое новшество не приживается». Вот если оно придет из-за границы, то да, а наши ученые никому не интересны. Не могу с вами полностью согласиться, но сей факт имеет место. Так вот, Алексей, в 1802 году Владимир Васильевич Попов, профессор Санкт-Петербургской медицинской академии, открыл явление электрической дуги и предложил ее использовать для расплавления металла. Очень интересно. «Погодите, это не все». В 1888 году русский инженер Николай Славянов произвел сварку покрытым металлическим электродом. В 1893 году на Всемирной электротехнической выставке в Чикаго изобретателю за дуговую электрическую сварку были присуждены золотые медали. К сожалению, несколько лет назад он умер. А ваш скромный слуга в 1882 году Используя открытие Петрова, первым в мире осуществил электродуговую сварку металлов. Но тогда метод был еще сырым. Сейчас он намного технологичнее. Меня обманули компаньоны, отобрав патенты и дело жизни. К сожалению, у меня не осталось средств для нормального существования. Имение давно продано, надо детей поднимать. Да и супруге на что-то жить требуется, а я, как назло, сильно приболел». «Уважаемый Николай Николаевич, вы сделали гениальное изобретение. Дорабатывать имеющиеся гораздо проще, это я о славянове, чем делать с нуля новое. И вам здоровье нужно подправить, и от свинца подальше держитесь». Мужик не ожидал того, что какой-то юнец так отзовется о его изобретении. А я продолжал. «Не отчаивайтесь. Ваши неудачи — это зависть коллег и друзей, которые имеют власть. Я миллионер» поэтому предлагаю подписать контракт и вновь переехать с семьей в Петербург. Там вы станете работать в механической мастерской, имея отдельную лабораторию и помощников, улучшая параметры своего сварочного аппарата и качество самой сварки, прежде всего путем улучшения защитного покрытия электродов. Необходимо создать аппаратуру и технологию сварки цветных металлов аргоном. Когда будет доступна элементная база, сделаем небольшой электрический сварочный аппарат. К тому же, раз свариваем, значит, нужно и резать металл. Значит, существует задача сделать газовый резак. Обязательно будете готовить специалистов, которых научите работать на вашем аппарате. Подождите. Я думал, что знаю все о сварке. А на самом деле нахожусь только в начале пути. Вы говорите о моем изобретении, словно об устаревшем предмете. Собирайтесь. Поработаете со мной, еще много новых идей услышите. Я дам вам идею как это должно работать, а вы будете думать, как это сделать на современной элементной базе. Мы, Николай Николаевич, в начале славных дел, поэтому обещаю оклад в 200 рублей в месяц и любимую работу. В Петербург я уехал не один, а с изобретателем и его семьей. В Питере его встретил Ваня Обухов и Бинт, поселив на снятую квартиру. Я же отправился в Полтаву к Глебу Котельникову, приглашая того в столицу на 200 рублей оклада и лабораторию в пользование. Так что с лета 1903 года у нас в команде появилось два очень серьезных изобретателя. Бенардос сразу включился в процесс практического применения сварки. Котельникова подключили к нашим летунам, где он занялся изготовлением грузового парашюта РК-4 с куполом диаметром аж 12 метров и возможностью опускать груз массой до 300 килограммов. У Глеба оказалось еще и хобби, которому он с женой посвящал выходные – страсть к театру. Так что в выходные он выступал на сценах небольших питерских драматических театров, даже стал режиссером нескольких спектаклей, начал писать приключенческие книги для молодежи. Вначале он прослушал мастер-класс гримирования в рамках работы разведчика-диверсанта, привнося новые знания в свое увлечение. А потом я припряг его. Учитывая его хобби, он стал преподавать в нашем отряде актерское мастерство, технику гримирования, а совместно с Панином теорию и практику мотопланеризма и парашютного спорта. Время шло, наступил месяц май, и на нашу федерацию вышли французы. Оказалось, что во Франции в честь какой-то юбилейной даты очередной французской революции проводится международный турнир по футболу. Учитывая давние связи России и Франции, председателем Французской Федерации Футбола, месье Дюшесом, через графа Рибапьера было передано приглашение клубу «Зенит» принять участие в международном турнире. Все мы немного обалдели от такого известия. Все-таки приятно, что о нас вспомнили в Европе. Естественно, что лидерами являлись европейские лиги, разыгрывающие футбольное первенство несколько лет. Самыми сильными признавались английская и шотландская. Но быстро рос уровень мастерства в лигах континентальной Европы – Италии, Австро-Венгрии, Франции и Германии. Тренировки бойцов шли своим чередом по принятой программе, а футболисты занялись спортивной подготовкой. С командой в качестве руководителя делегации ехал вице-президент Федерации футбола России Геннадий Белько. опровожали команду ряд отечественных лиц из федерации. Это событие освещали приглашенные спортивные журналисты. Для них Белько толкнул проникновенную речь о том, что он лично отправляется с нами, чтобы мы привезли победу. По и мы отправились в путешествие на паровозе через Великое княжество Польской и Германию во Францию. Париж встретил нас с зеленью мая, шумом улиц, романтикой бистро и летних кафе, где пили кофе и ели пирожные влюбленные пары. Прибыв на вокзал, мы были встречены организаторами и заселены в гостиницу. На открытие спортивного фестиваля был приглашен первый председатель Международного олимпийского комитета Пьер де Кубертен. Здесь же были действующие и будущие руководители Французской федерации футбола Фернан Дюшес и Мануэль Беру, а сейчас энтузиасты и меценаты футбола. В турнире участвовали 8 команд, 4 из которых были французскими. На турнир был приглашен клуб Джинао, пятикратный победитель из шести проведенных первенств Италии датский чемпион Атлетик Болт Клуд Копенгаген, английский чемпион Шеффилд Уэнсдей и мы. На следующий день после открытия состоялся наш первый матч против чемпиона страны Стат Франца. Разгромив французов 11:1, 1 мы выиграли матч и вышли в полуфинал. Интересно, что все французские клубы играли против иностранных, и все вылетели после первого матча. Месье Дюшест, вы видели, к чему привела такая жеребьевка? Все французские клубы за бортом турнира. Да, месье Беру, месье де Кубертен. Я настоял на том, чтобы французы смогли проверить себя с чемпионами других стран. Я думал, что наш чемпион Стат франс пройдет русский зенит. Проверили? Пойдут ли теперь зрители на остальные матчи? Надеюсь, что пойдут. Следующим соперником был АБ Копенгаген. Для меня самое интересное было то, что в этой команде вратарем играл Нильс Борг. В будущем он станет выдающимся физиком, одним из основоположником теории элементарных частиц, успешно разрабатывающий принципы управления ядерной реакцией. А сейчас это всего лишь прилежный студент первого курса университета. Датчане всегда были для России неудобным соперником, поэтому они без раскачки ринулись в бой, отгрузив в ворота хотея пару мечей. А дальше все стало на круги своя. Грузить стал «Зенит». Вратарь, Нильсбор, защитники... Его брат Харальд Бор, игравший в полузащите, и нападающие были прижаты к своим воротам. На поле полностью доминировал «Зенит». А Нильс через каждые 5-7 минут вытаскивал мяч из сетки. Только я забил ему 7 мячей на любой вкус. Еще 5 добавили мои товарищи. В конце матча я подошел к расстроенному парню и по-немецки сказал, если бы не ты, счет перевалил за 20 голов. Молодец. После чего снял майку и показал, что хочу поменяться с Нильсом. Он отдал свою, мы пожали руки и разошлись. «Чего это ты майки поменял?» «Возьму на память, это будет великий физик, мы еще услышим о нем». После нашего матча в более комфортных погодных условиях Шеффилд обыграл Дженуа со счетом 4-2. В колуарах организаторов шли разговоры. «А русские молодцы, совсем иной футбол показывают, чем англичане. Боюсь, что они станут чемпионами». «Англичане есть англичане, Пьер». Завтра все станет ясно. Настал день финала. Несмотря на отсутствие местных футбольных клубов, стадион был полностью заполнен. Англичане выбегали на поле, преисполненные уверенностью в своем превосходстве. Такое отношение нам было знакомо. Игра началась, и действительно, все встало на свои места. Прямолинейных, как трамвайный рельс, англичан парни блокировали, оттесняя на края, где их дожимали защитники и полузащитники. Техника у них была неплохая, желание победить просто зашкаливало. Играли они жестко, но в пределах правил. Мы же весь первый тайм взвинчивали темп, сразу переходя от обороны в атаку. Мы переиграли их за счет физических кондиций, что стало особенно заметно во втором тайме, когда команды подсели. Чтобы меньше бегать и меньше устать, мяч доставляли пасом на их половину поля и били поворотом чаще «Островитян». Когда просвистел финальный свисток, на табло были выставлены цифры 5-1 в пользу «Зенита». С кубком, врученным нам месье Дюшесом, команда пробежала круг почета по стадиону, фотокорреспонденты сделали командное фото, после чего мы ушли к себе в раздевалку. «Ура! Мы лучшие!» «Да, парни, мы лучшие!» «Теперь нужно попасть и выиграть Олимпиаду, чтобы навсегда остаться в истории спорта. Жаль, что это не Олимпиада». После турнира был скромный банкет, затем организаторы пригласили нас на показ высокой моды. В то время на показах были человеческие фасоны одежды, которые люди будут носить, а не сюрреалистические. Потом мы прогулялись еще раз по Парижу, накупили сувениров и убыли в Россию. По телетайпу корреспондентами передавался краткий отчет о турнире, так что на вокзале нас встречала большая толпа болельщиков и официальные лица. Так победой для нас закончилось наше первое знакомство с иностранным футболом. Карета ехала мимо вокзала. «Что это за митинг с флажками, мадемуазель Софи? Ваше высочество, я не знаю. Наверное, социалисты кого-то встречают. О, я вижу там князя Белозерского. Сейчас мы его позовем». Фрейлина подергала колокольчик и возничий остановился. А в окно заглянул охранник-гвардеец. «Позови князя к нам». «Слушаюсь, графиня». Гвардеец на лошади подъехал к толпе, спешился и подбежал к празднично одетому князю. «Ваша светлость, вас просят подойти к карете их величества». Князь оглянулся, увидел императорскую карету и пошел за гвардейцем. Откинулась занавеска, и женский голос пригласил князя. «Князь, садитесь в карету. Расскажите, что тут происходит?» «Ваше высочество, графиня, рад видеть вас в бодром здравии. Мы, руководители Федерации футбола, встречаем футбольный клуб «Зенит». Победителя турнира в Париже. А что там было? Зенит разгромил всех своих противников и занял первое место. Это большое достижение в пропаганде российского футбола. Мы разгромили англичан. Родоначальников этого вида спорта аж 5-1. А это много или мало? Это много, графиня. А что дальше будет с футболом? Начнется чемпионат, и Зенит снова постарается стать чемпионом. В разговор вступила девочка. Князь. Когда будет играть «Зенит», вы проведете для меня экскурсию на матче? — Ваше Высочество, это игра мужланов. — Отнюдь, графиня. В Англии даже лорды, точнее говоря, их дети, играют в эту игру. Так что она весьма увлекательна. Обязательно посетим матч чемпионата, Ваше Высочество. — Но вам это будет неинтересно, мадмуазель Ольга. — Мадмуазель Софи, я должна знать, чем живет мой город. А о футболе я читала в газетах. «Ваше высочество, прошу высочайшее прощения, но я официальное лицо и должен встретить игроков». «Пойдемте вместе их встретим». Вскоре из дверей вокзала в окружении молодых ребят с флажками и кепками с символикой «Зенит» вышли такие же молодые парни в элегантных костюмах с чемоданчиками. Футболисты приветливо махали встречающим, перекидываясь с ними словами и шутками. Впереди шел мужчина, который нес блестящий кубок. «Князь, а это кто с кубком?» Это зампредседателя Федерации футбола страны господин Белько с кубком победителя турнира. Следом идет капитан команды и ее тренер Семенов Алексей. Затем остальные игроки. Мы подошли к импровизированной трибуне, тут же заиграл оркестр. Князь толкнул приветственно-поздравительную речь. Белько тоже толкнул речь о том, как был добыт спортивный трофей. Стоя возле помоста, я увидел рядом с Белозерским великую княжну и незаметно помахал ей, подняв руку к своему плечу. Девочка помахала также в ответ. Команда встала в два ряда, чтобы были сделаны фотографии, где на первом плане стояла принцесса Ольга, руководители федерации с кубком, а сзади игроки команды. Во дворце царского села. «Папа, а что это за новая игра? Футбол, о которой так восторженно пишут в газетах?» Я Давича проезжала мимо вокзала где стала свидетелем встречи победителей турнира в Париже. Смотри, какая у меня фотография есть. Здесь команда и руководители федерации стоят. Князь Белозерский, графы Рибапьер и Кугельберг, однако. Думаю, все-таки это баловство, дочка. Князь сказал, что когда начнется чемпионат, он покажет мне, что такое футбол. Хорошо, моя умничка, посмотри матч с князем, составь свое мнение». Поскольку у меня были большие планы на Олимпиаду 1904 года, то я в унисон с Белько и Балюченко, а также целой группой энтузиастов-аристократов, бомбардировал докладами и стратегическими выкладками министра народного просвещения Российской империи о необходимости популяризации спорта в стране. А для более успешной популяризации необходимо было участвовать в Олимпиадах. Подключили к полемике и прессу. Сибаева и главные редакторы и владельцы других газет тот же Худиков, печатали в своих изданиях результаты народных опросов и интервью с видными российскими деятелями спорта, чтобы через средства печати и читателей воздействовать на руководство страны. В Министерство образования и редакции газет приходили килограммы писем в поддержку данного начинания. Нам оппонировали из Минфина. «Олимпиада будет в Сан-Луисе, в США. Это сколько денег нужно, чтобы туда доплыть?» «Неужто в такой великой стране не найдется несколько десятков тысяч рублей из -за фрахтованного парохода, чтобы доставить сотню спортсменов в Америку? Вы явно принижаете статус и возможности Российской империи». Дело дошло до императора. Николай II вызвал министра просвещения Зенгера. «Григорий Эдуардович, что там у нас за баталии происходят?» «В каком смысле, Ваше Величество? Народные массы требуют участия в Олимпиаде». Ко мне, императору, за поддержкой обращаются. Действительно, неужели мы не можем выделить пару десятков тысяч рублей, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду? А если окомфузиться, кто отвечать будет? Там Америка, Европа участвовать будет. Куда нашим лаптежникам? Ну-ну, так уж лаптежники. Эка ты загнул. Погляди, какие у нас во всех видах спорта богатыри выступают. Или мы фехтуем хуже других и на лошадях верхом ездить не умеем. Моя дочь, ее высочество Ольга, с некоторых пор стал увлекаться новым видом спорта — футболом. Наслышан я, что наш питерский «Зенит» всех иностранцев в нашем чемпионате обыгрывает, и в международном турнире проявил себя с лучшей стороны. Вот давай, голубчик, организуем турне по странам Европы. Пусть проверят себя».